Глава девятая. Двадцать в т о р о ноября. Вечером этого же дня. Таус. Ну, молодец, Олигарх, крикнул Георгич, прочитав письмо. Не обманул, сдержал слово. это пока, бурчит туман. Не расслабляйтесь. Ой, да ладно, Валер, улыбаюсь я. Они видели, как мы открыли ворота и как сначала смотрели, что с этой стороны они не знают и что тут ждет тоже не знают. Даже если они и возьмут несколько наших людей там, то это все равно ничего не изменит. Мы ворота просто закроем, и все. Людей только жалко. Им за это хорошие бабки заплатили, хмыкнул Грач. Да провольцевон, хоть отбавляй. Не, но ну молодец, с и ц о в Снова довольно п р о и з н о с и т Георгич. Теперь мясо у нас будет завались и я и ц тоже. То да. Тут я был тоже доволен до ушей. Мы же написали список того. Что хотим получить земли, и этот список ребята закинули в окошко несколько дней назад. Но также мы понимали, что все наши хотелки за эти два-три дня они выполнить не смогут. Просто мы не знали, что они там пришлют в первую очередь. Кстати говоря, час назад мы снова открыли окошко и обменялись письмами, в которых благодарили друг друга за товар. Сецов был очень доволен, благодарил за алюминий. Он просто не ожидал его в таком количестве. и особенно благодарил за м а з ь её уже изучают в его лабораториях. Также он извинился, что не смог предоставить на больше из того, чего мы заказали, но следующий груз обещал нам прислать ещё через два дня. Что именно он там тоже не написал, но это тоже будет что-то из нашего списка. И попросил он ещё т е 50 т о н н а л ю м и н и я Видать уже прикинул какие-то бабки или продал всю эту первую партию. О д е н ь г а м мы тоже прикинули. Ну, он нам в письме вечером написал, за сколько он типа покупает у нас алюминий и за сколько он продает эти пять фур с грузом. Наши экономисты сейчас считают, но с их первоначальных слов он нам еще должен останется. Все-таки авиационный алюминий, ш т у к а дорогая и хорошая. Теперь по грузу. В скотовозе было 350 маленьких поросят. Там три этажа. Ох и виск же они подняли в зале приемки. Я реально чуть не оглох. Молчали, молчали, а потом как давай хрюкать и визжать, как будто их там всех одновременно начали резать. В одном птицевозе было 150 т ы с я ч цыплят, причем там были цыплята бройлеры и обычные, которые в будущем будут нести яйца. Во втором тоже два этажа, в нем около 50 т ы с я ч мелких гусей, уток и и н д е й к Все-таки эти птенцы чуток покрупнее. Я все удивлялся, как они там все поместились. Пока как следует не рассмотрел, как они перевозятся. Как я уже говорил, с и ц о в не поскупился и купил два полуприцепа, которые специально предназначены для перевозки вот таких мелких птичек. В полуприцепах поддерживается необходимая температура, чтобы они там все не сдохли. А перевозят их в обычных небольших пластиковых ящиках, ну, например, как хлеб из машин все видели разгружают. Вот на таких же палетах и установлены эти ящики. Цыпленок, ч ё он там, меньше кулака. А мы ведь еще просили цесарок, баранов, телят, овец, коз, кроликов и так далее. Все это Сецов нам тоже в письме пообещал. Теперь объясняю, почему столь странный заказ. Как вы все знаете, в этом мире живет множество н а р о д у и в городах, и в оазисах, которые хотят вкусно и сытно есть и желательно несколько раз в день. У нас в хозяйственном оазисе есть Семеновна, которая в этом колхозе, как у нас его все зовут. Занимается разведением животных. Отсюда масло, молоко, сметана, мясо и так далее. В основном у нас все покупают оптом, и те или иные продукты производят уже другие люди. Причем из х о з я й с т в е н н о г о все это везется на оптовую базу, где рулит наш уважаемый вертолет. Но людей много, и становится все больше и больше. А животным нельзя приказать, чтобы они росли быстрее и рожали по 10 голов каждый полгода. Конечно, и в р у в е и в к и ж и н е и в нашем Таусе, и в о а з и с а х есть и другие хозяйства, где также занимаются разведением птиц и животных, и также производят те или иные продукты питания. Да и благодаря Киженцам оборудованию, которое они смогут представить, открылось очень много вот таких заводиков, где делают всякие творожки, йогурты, десерты и так далее. В общем, все то, что каждый из нас так привык видеть у себя в холодильнике дома, либо при покупке в магазине. Холодильники такие, женьцы к нам сюда до сих пор возят, так что производи и продавай, люди все съедят. Но всего этого, что могут дать птицы и животные, стало не хватать сильно. То яиц нет, то мяса маловато. На нашей базе вон куча фур постоянно. Вот мы и решили заказать и купить столь необходимую для этого мира живность. Часть из этой полученной живности мы бесплатно дали в Кижень и Руви. Друзья у нас есть везде, жадничать не стоит. Они нам тоже бывало помогали, давая тот или иной товар бесплатно. Немного, но давали. Но и мы так же. Не все же деньгами измеряется. Дава они, я не дозвонился, колобку все отдали. Корж тут же п р и м ч а л с я с какими-то мужиками на грузовиках, куда они быстренько, как сказал Корж, грузите, пока они не передумали. Засунули поросят и птицу и свалили к себе. Часть выкинули на рынок в т а у с е И часть на оптовую базу, но ну и часть оставили себе для выращивания дальнейшего разведения. с е м ё н о в н а прям в трубку мне пускала слезы счастья, когда я ей позвонила и сказала, что к ней везут много мелких детей. Она сначала не поняла, каких детей, а потом нереально обрадовалась. Конечно, очень многое покупалось в других мирах, тоже мясо, например, в мире Белазов. Но когда ты покупаешь оптом и продаешь, и когда ты выращиваешь и продаешь сам. Это две большие разницы. Зачем зависеть от поставок других, если можно все это производить самому? В двух других фурах были лекарства, много. Тут, конечно, медицина в плане таблеток, порошков и жидкостей глобально отстает от Земли. Аналоги-то, конечно, кое-какие есть, но очень многого не хватает. А люди имеют тенденцию болеть, и бывает, что тяжело, и бывает, что нужны определенные лекарства. Список того, что нужно в нашем мире, составил Док со своими коллегами, а у нас с и ц о в олигарх, которые эти лекарства и производит, поставки различных лекарств теперь будут постоянно. Эти две фуры честно распределили между городами. Нашу часть, ну, которая отошла Таусу, честно дали в больницы и аптеки, вернее, городу. Там они уже, пускай сами по аптекам распределяют. Вон Георгич сказал, что сегодня вечером в мэрии как раз по поводу этого совещания. Он на него десять минут назад уехал, пока я тут все рассказываю. м а й р мне, кстати, звонил, благодарил. Кстати говоря, это пять тягачей были не расторможены. Водители наши в бардачке документы, но печати о прохождении таможни и расторможки нет. Правильно? Я бы на месте Сецова тоже такие машины бы дал. Зачем нам тут т а м о ж н я Так они обошлись ему намного дешевле. И свои эти три грузовика мы забрали, не стали их там оставлять. Об этом мы тоже предупреждали. У нас тут, знаете ли, мало хороших тягачей, тем более новых. Те грузовые автомобили, которые вытащили с парома, уже давно проданы и катаются между городами, мирами и азисами. Ну и теперь самое главное — ворота. Новость о том, что у нас появилась возможность открыть ворота с землей, откуда, как писал с и ц о в мы все родом, распространилась по нашему миру мгновенно. Естественно. Как мы и предполагали, посыпались звонки на предмет, а нельзя ли туда своих забрать, передать весточку, что-то сделать и так далее. Мне тоже было несколько звонков, потом я секретарям сказал по таким вопросам не соединять. Все к Диме. Ребят наших тоже потихоньку начинают доставать. Колун молодец. Мы же ему поручили разруливать эту ситуацию своротами на землю, и он подошел к делу со всей ответственностью. Организовал какой-то пресс-центр или типа того, и туда вот такие страждущие будут обращаться. С завтрашнего дня у них начнется веселая пора, когда воротах на землю зноют вообще все, и народ попрёт косиками. Но ну, ничего, думаю, разрулит. Ничего мы делать не будем, никаких, а можно моих сюда, меня назад или передайте письмо на землю. Причины я уже десять раз объяснял. Александр Квам Шун заговорил спикерфон голосом моего секретаря. Мы как раз сидели, обсуждали свои дела и груз земли. Пусть заходит. Дверь распахнулась и появился этот бандит. Вот кого кого, а его я точно был рад видеть. Приветствую, шеф. Радостно поприветствовал меня Шун. Здорово, мужики. Привет, дружище. Мы с ним обменялись рукопожатиями и обнялись. Ты то тут какими судьбами? Да есть тут кое какие д е л и ш к и у вас. Поехали, порыбачим, предложил ему туман. Выпить возьмем, подхватил Грач. Можно и в карьере погонять. Ты же так хотел там прокатиться. Не, мужики, стал отнекиваться Шун. Спасибо. Я сейчас к себе назад. н е г д а Сейчас пару вопросов перетру и назад. В дверь раздался стук. Да? Она тут же отворилась и в кабинет ввалились Крот, Томас, Страйк. Все тот же полезли обниматься с Шуном. Тот же вопросы, тот же приглашение поехать бухнуть и так далее. Он о т н е к и в а л с я как мог, но «Да не могу я, пацаны, взморился тот. Дел во! Он провел рукой выше своей головы. Я к вам, собственно говоря, с новостями. Ну, судя по твоему настроению, они хорошие, выдал крот. Но «Ну, для кого как? Снова улыбнулся Шун и подмигнул мне. Я прям весь заинтригован. Короче, вчера у нас в баре крестьянин, начал он. Была тусовка панков, ну все эти с прическими, с заклепками и так далее. У меня как-то сразу ёкнуло сердечко. И туда приехали ваши мушкетеры? Пипец! Только и смог выдавить из себя туман. Барта цел? Весело спросил Крот, уже сообразив, что там было. Добрались они все-таки до него? Выдохнул Грач. Млять, они же там точно подрались. Ну как? Почесал свою макушку Шум. Частично. с т р а й к и тамас заржали. Драка была до небес, прям. Только к ним потом еще ваши присоединились. Кто? спросили м ы р а з о м Васьки и в а н е ч к а Ахренеть не встать. Я прям даже не знаю, что сказать. Но «Ну, само собой опять летали люди. Продолжал Шун. Стулья, столы, бармен улетел. Хохот в кабинете стал еще громче. Заржали все остальные. Про то, как большой кидается людьми, Шун знал. Рассказывали ему про ту драку в баре. н о н е это самое главное. Давя смехом, продолжил Шун. Мамуля и Адуван там все зеркала побили. Зачем? Обалдело спросил я. Я был в полицейском участке, договаривался там. Он помахал рукой перед собой. Мне дали с ними поговорить. Перед этим из протокола я уже знал, как и что там было. Задал вопрос про зеркала. Перед тем, как продолжить там бить зеркала, Мамуля и Адуван били об них панков. А потом этим двоим не понравилось, как они в них смотрятся сами. Вот и разбили оставшиеся фотомодели. Мля, заржал Томас. Мля, как же я это пропустил-то? Закончил с т р а й Там, видать, такой махач был. Ох, не то слово, кивнул Шум. Потом котлеты и Паштет отломали ножки от столов и начали ловить по б а р у некоторых личностей, чтобы и как сказал Паштет. Вбить им кол по самую задницу. Хорошо, что не поймали. Мы и стали ржать как кони. А колы то зачем вбивать? Вытирая слезы от смеха, спросил крот. Они сказали, что там определенно, шум поднял указательный палец, были вампиры. Какие вампиры? Спросили мы и уставились на него. Паштет сказал, что он наблюдал за мужиком, который ел салат и выковыривал из него чеснок. После этих слов. Мы буквально взорвались от смеха. Я выпал с из-за стола, всех пацанов согнуло, Крот просто отъехал на кресле назад и, откинувшись, хохотал как какой-то псих. Да, да, так и сказал. Зеркала-то нет, посмотреть нельзя. Смеясь, п р о д о л ж и л Шум. Видно, его в зеркале будет или нет. Я больше не могу смеяться. Меня плющит, живот болит, слезы льются. Пацаны вон х о х о ч у т Краем глаза я увидел, как открылась дверь, и заглянул о к с а н а Потом поняв, что у нас тут снесло башни от хохота, скрылось. Сколько же они выжрали-то? – спросил Крот, стараясь успокоиться. – Много, – ответил Шун. – Очень много. Но наши-то победили? – спросил Туман. – Конечно. Снова наши ржане, снова я под столом. Я так понимаю, они сейчас в вашем полицейском участке сидят? – спросил я. – Ага. К этому бару вчера куча скор и полицейских приехали, вернее, сначала две скоры и три экипажа полицейских по два человека. Им тоже досталось, тоже спросил Крот. Только ментам, причем били их в о с к и и Ваня. Они первые на улице оказались, гоняли панков. Ну а полицейским просто под руку подвернулись. Ваня одну тачку на бок перевернул вместе с ментами. Ох и дури в нем. Пипец, я больше не могу смеяться. А м у ш к е т е р ы ваши? увидав полицейских в баре баррикаду сделали и стел кого они все вместе раньше вырубили ну с мебелью там стойку приперли девок каких-то тоже без сознания ну потом в о й ь к и и Ваня за ней спрятались когда к м е н т а м еще подмога приехала бля у меня сейчас от смеха сердце остановится я больше не могу смеяться так они там еще о р а л и орали потом ну когда им сдаться предлагали один за всех и все за одного в о й с к и Иваня тоже походу орали, короче выкуривали их оттуда с помощью газовых гранат. Зря они начали на улице всех подряд колашматить. Полицейские полетели снова, но ну и панки, кто свалить не успел. Свидетели говорили, что ваши пацаны из бара все вместе выбежали и начали бить всех подряд. Мне показалось, что сейчас от нашего смеха лопнет окно. Туда половина ментов из Севоха собралась, пацанов количеством взяли. Хорошо, что не стреляли, смеясь, произнес Томас. Нельзя было стрелять, цокнул языком шум. Большой Иваня себе щиты сделали из полицейских без сознания. По одному в руке прикрывали остальных. Они свалить хотели, забились все в одну машину, в фургон. Только она не завелась. Там-то их и приняли. И им прям в тачку несколько гранат с газом закинули. А потом на улице глушили, когда они ошалевшие из нее вываливаться стали. Все, я сейчас сдох н от смеха. Ну и поскольку им дадут, вмиг с т а в серьезным, спросил Туман. Точно, меня тоже как-то этот вопрос заинтересовал. это не тут у нас, когда войски наши с о б р а в ц ы подрались в баре, таменты похлеще будут. Да ничего им не дадут. Я молодец. Шун хлопнул себя рукой в грудь. Договорился, что денек-два у нас на благообщество поработают, а потом их отпустят. А с вас долг, обвел он нас всех пальцем. А если быть точным? то с вас сто штук кут и две бмв тройки одна владельцу бара второй менту вернее полицейскому главному х р е н а с я выдохнули мы разом чё так дорого-то спросил я а вы как хотели бар разнесли браток начал загибать пальцы панков побили мои пацаны сегодня пол дня по больницам ездили насчёт к о м п е н с а ц и и договаривались с панками и ментами Плюс начальнику занесли, чтобы к и п и ш а особенно не было. Хорошо, чувак наш с потрохами, но подчиненным-то надо дать за травмы в любом случае. Какой счет-то? Снова весело спросил Крот. Двадцать четыре панка и девять полицейских. Это те, кто в больнице. Тех, кто сами ушли, не считали. Ну и в баре надо мебель, зеркала и стойку обновить. Мы снова заржали. Ага, ваши все целые, синяки садины не в счет. Ох и монстры же они. Он с уважением покачал головой. И э т о пятерка, и Васьки, про Ваню вообще молчу. Мне потом официантка рассказывала, что она такого здорового мужика первый раз в жизни видела и тем более не видела, как ходит сквозь толпу людей, а они за ним лежать остаются. Чего они хоть пили-то? – спросил Страйк. – А я знаю. Все, что было, наверное. Большой сказал, что они на квартире у маленького сидели, отдыхали, когда м у ш к е т е р ы их в крестьянин позвали. Ясно, тут же поняли мы. Ну да, снова з а к и в а л Шум. Спиртным заправились и поехали драться. Только они не ожидали, что там столько панков будет. Но отбились, вернее положили там почти всех. Мы опять засмеялись. м у ш к е т ё р ы сильно расстроились, что у них все трофеи отобрали. Смеясь сказал нам Шум. Они же там и куртки с панков сняли, и парики какие-то, и цепи, все с собой фургон потащили. Бля, хватит, я не могу больше смеяться. Короче, ладно, мужики. Шунс похватился и посмотрел на часы. С вас сто кусков и две тачки. Я помчал, ваших выпустят. Сами не лезьте, я договорился. Больше ничего сделать нельзя. Хорошо, что их вообще не посадят. У нас там с этим строго. Тем более ментов в таком количестве избили. Еду и о д е ж д у им уже привезли. Там у п а р я м а д а м суетиться. Приехал из л о с Так что все нормально. И махнув рукой, он вышел из кабинета. Ну пипец! давя смехом ь с произнес туман ну ладно мушкетеры но в а с ь к и т о с в а н е й куда да ладно махнул рукой с т р а й к Ванька всегда там говорил что ему прямо от души помахаться хочется так мы же в башне дурались напомнил я в башне мы выживали и дурались за свои жизни улыбаясь сказал крот а подраться в баре это другое ох я прикидываю что там было я честно говоря даже побоялся прикидывать какая там была драка Уж я-то знаю, как дерутся Васьки и Ваня. Видел. Чеснок выковыривал. Снова хрюкнул Туман. Мы опять засмеялись. Ладно, подождем этих д р у ч у н о в с т а р а я с ь успокоиться, сказал я. Потом узнаем из первых уст. Туман, свяжись с Апрелем в Лос, пусть он переправит всего к деньги и машины.